Глава 156. К соседней галактике. Если наша главная ангельская задача бороться с невежеством, то я не вижу препятствий для изучения другой галактики. Это стало для меня озарением. Я знал, что трое моих единомышленников скоро отправятся в полёт. и присоединяюсь к ним в самый последний момент. Эдмунд Уэллс этот мой шаг не одобрит. Что ж, ничего не поделаешь. С клиентами, которые должны были стать моим отражением, я сел в голушу. С этим тоже ничего нельзя поделать. Я мирюсь с собственным несовершенством. Я тоже нарушаю правила и готов заплатить столько, сколько положено, чтобы покончить с моим собственным невежеством. Построение ромбом. В этот раз мы, Раульф, Редди, Мерлин, Манро и я обходимся без припирательств, потому что знаем, какое великое приключение нас ждёт другая галактика. Первый выход сынов человеческих за пределы их родной галактики. Христофору Колумбу, Магеллану и Марко Поло лучше спрятаться и не высовываться. И их подвиги невинные прогулки по сравнению с нашей Одиссеей. Я сгораю от нетерпения. Зная, в пути я буду недоступен для моих клиентов, придётся и с этим смириться. Ребётишки сами о себе позаботятся. Родители уезжают в отпуск, ухмыляется Рауль. Вперёд, в неведомое! Мы покидаем рай и устремляемся в космос. Минуем на пути к периферии нашей галактики тысячи звёзд. Фредди предлагает последовать примеру первых астронавтов, любовавшихся с короткого расстояния с Землей, и оглянуться на нее. Фантастическое зрелище. Млечный путь, пятилучевая спираль, вращающаяся вокруг собственной оси. В ее центре нечто вроде луковицы, внутри у которой ядро, пронзенный пуп рая. Вокруг диск и полевые завихрения. Тянущийся дальше других наружный луч Персей величественно вращается вокруг собственной оси. Самый короткий луч созвездия Лебедя почти касается ядра. Диаметр — 100 тысяч световых лет, толщина — 5 тысяч. Это впечатляет. Фредди указывает на звездочку рядом с главным спиральным лучом, удаленную от центрального вздутия, светила землян. Как подумаешь, что под этим крохотным источником света копошатся мои клиенты. Многое становится относительным. Мы берём курс на ближайшую галактику, её имя Андромеда. Сжимая наш ромб, мы быстро достигаем скорости света. Вокруг нас заставают протоны. Скорость света превышена. До свидания, фотоны. Мы превысили скорость света уже вдвое. Самол путешествия не слишком радуют. Пустота и есть пустота. Все великие мореплаватели чувствовали, наверное, то же самое посреди океана. Ничего, кроме воды до самого горизонта, и так бесконечно долго. По земной шкале мы проживаем годы в вакууме. Но цель, что мы перед собой поставили, как и колоссальные космические расстояния, не оставляет выбора. Позади остаются миллионы километров, а сколько ещё впереди? Я уже переживаю, сумеем ли мы отыскать дорогу обратно. Но раз уж начали глупить, придётся идти до конца. Моим клиентам остаётся одно полагаться на самих себя.